Снова Пасха, 8 часов 28 минут. Пытливость и аккуратность Нормы сослужили ей хорошую службу, и вскоре агентство недвижимости Кортрайт превратилось в агентство Кортрайт и Уоррен, чему Норма была несказанно рада. Что же до остального, не было больше в ее жизни ни знаков свыше, ни откровений, ни чудес, и Норма уже отчаялась ждать, пока 4 года спустя Вновь не наступила Пасха. Норма пришла на кладбище, положить лилии на могилы родителей, как у неё было заведено, и едва сдерживала отвращение при виде искусственных цветов, пестревших чуть ли не на всех могилах. Обратный путь её лежал мимо участка семьи Смит, где была похоронена соседка Дороти. И Норма, сама не зная почему, остановилась и прочла имена на большом памятнике. А прочитав, ахнула. Дороти Энн Смит. Любимая мама. 1894-1976. Роберт Реймонд Смит. Дорогой отец. 1892-1977. Реймонд? Оказывается, мужа соседки Дороти звали Роберт Реймонд. Крохотная искорка надежды, уже почти угасшая, затеплилась вновь, и Норма с улыбкой подняла глаза в синеву небо. А день был чудесный. Утром в следующее воскресенье Мэкки совершенно неожиданно сказал Норме, «Схожу-ка, пожалуй, и я в церковь». Знать не зная, с чего бы такие перемены, Норма была счастлива. К тому же воскресную проповедь Сюзи выбрала на тему «В сомнении честном больше веры». чем в «Половине вероучений» — лорд Альфред Теннисон. По всеобщему признанию, проповедь Сюзи очень удалась.